Глава семидесятая. Дракон и русалочка. «Так, говоришь, у вас много сокровищ?» — задумчиво пробормотал дракон. Русалочка согласно кивнула и попробовала причесаться вилкой. «Нет, это не то», — поправил он. «Это чтобы кушать, а не прическу делать». «А это?» — русалочка показала ему круглые мелкие предметы. «Пуговицы», — ответил ящер, всмотревшись. «Одежду застегивать». Понятно. Протянула она и поудобнее устроилась на утесе. С драконом они познакомились совсем недавно, когда тот обследовал подводную пещеру. Сначала оба испугались, а потом нашли общий язык, как страстные коллекционеры сокровищ. Русалочка доставала с дна морского всякие интересные штуковины, а он приносил всякое необычное и земное. — Вот бы мне попасть на землю и пойти на бал, — поделилась она своей мечтой и взмахнула хвостом. — Так зачем же дело стало? «Бал в королевском дворце состоится через неделю», — пожал плечами дракон. «У меня есть знакомая ведьма, она поможет с ногами». «А взамен я должна буду отдать ей свой голос?» — испугалась русалочка. «Дался ей твой голос, у нее свой есть», — проворчал он. «Нет, пары жемчужин вполне хватит. Если понравится, добавишь что-то еще. Лучше всего какое-нибудь редкое растение, она их очень любит». «Тогда?» — русалочка на минуту задумалась. «Приводи свою ведьму к закату, а я пока поищу что-нибудь интересное». Она помахала на прощание рукой и скрылась под водой. Через неделю дракон и ведьма сидели на королевском балу и наблюдали, как русалочка танцует с принцем. «Красивая пара», — благостно сказала ведьма. «Все-таки не зря я давала ей уроки хороших манер и танца. А уж во сколько обошлось шикарное платье!» «И что ты попросила взамен?» осторожно уточнил дракон, любуя с танцем. «Кажется, русалочка и принц нашли друг друга». «Ну...» — она смущенно задерзала на месте. «Приходи ко мне домой. У меня там теперь шикарный подводный сад в аквариуме. Уверена, ты никогда не видел таких чудесных кораллов и актиний». «Это ж вроде животные», — озадачился он. «Без разницы», — махнула ведьма рукой. «Главное, что ни у кого нет. Думаю, это достойная плата за ноги». Дракон согласно кивнул. «В этой истории каждый получил, что хотел, больше всего».